Глава семнадцатая. Позвонив последнему потенциальному работодателю в списке, Мэдди бросила мобильник в карман фартука. За последнюю неделю она потеряла счёт таким звонкам. Все вакансии на зиму были давным-давно заняты. «Снова неудача?» — сочувственно спросил Фил, поставив ей на поднос две чашки капучино. Мэдди покачала головой, стараясь выглядеть не очень подавленной. Ей нужно было подумать о работе раньше, но она зациклилась сначала на Рее, а потом на воспоминаниях о нем. Он уехал неделю назад, а она с каждым днем страдала все больше. В первый же выходной после его отъезда она довела себя до изнеможения, сделав генеральную уборку в доме, вымыла полы, выскребла кухню, перестирала постельное белье, в надежде стереть все следы пребывания Рея в её жизни. Но это не помогло. Мэдди одолевала чувство пустоты и одиночества, слёзы настигали в самый неожиданный момент. Хуже всего было ночью, когда она просыпалась от мучивших её эротических сновидений и искала его рядом. Так не должно было быть. мэди твердо решила, что откажется встречаться с Рэем, если он вернется. Второго разрыва она не перенесет. Будет лучше для них обоих, если он вообще не вернется в Курнуол. «Уверена, что-нибудь подвернется», — нарочито бодрым голосом сказала она. «Опять глаза на мокром месте?» — ворчливо спросил Фил. «Конечно, нет». «Попросила бы Рея подыскать тебе работу в его гостинице. Это самое малое, что он мог бы сделать». «Он уехал». «Куда?» «В Калифорнию». «Надолго?» «Не представляю», — развела она руками. «Мы больше не встречаемся». «Расстались?» «Когда?» — спросил Фил. Мэдди тяжело вздохнула. Почему он не оставит её в покое? «Мы никогда и не были вместе». Фил чертыхнулся. «Как это не были вместе? Он вел себя так, как будто ты его собственность. Я так и знал, что рано или поздно подлый котяра смоется». «Послушай, я знаю, что ты хочешь мне добра», – перебила Мэдди, вставая. «Но это тебя не касается». «Очень даже касается, если один мой друг делает больно другому». Мэдди так рассердилась, что слезы мгновенно отступили. Никто, кроме неё, не виноват в том, что случилось. Она хотела отношений без обязательств. Она их получила. Рэй ни при чём. Я сама отвечаю за свои поступки. Мэдди заложила за ухо карандаш, которым записывала заказы. Я пошла работать. Она вернулась в зал с высоко поднятой головой, игнорируя панику, не отпускавшую с момента, как Рэй покинул её. Она должна взять себя в руки. и вернуть контроль над собственной жизнью, которая добровольно ему уступила. Конец смены прошел относительно спокойно. Мэйди даже ни разу не заплакала. Дома, в оглушающей тишине кухни, приготовила ужин и уговорила себя немного поесть. Потом решила, что горячая ванна поможет ей быстрее заснуть. Решимость начать с чистого листа испарилась, когда она открыла шкафчик, чтобы достать ароматическую соль. На полке лежали запасная бритва Рея и гель для бритья. Мэдди протянула руку, чтобы выбросить их в мусорное ведро, но вдруг уловила такой знакомый терпкий хвойный аромат. Ноги подкосились. Она схватилась за край раковины, чтобы не упасть. Из зеркала на неё смотрело нелесное отражение, покрасневшие веки, бледное осунувшееся лицо с тёмными синяками под глазами. Когда она, такая спокойная, разумная и сдержанная, успела превратиться в неврастинечку? Как могла думать, что застрахована от любви, а потом полюбить мужчину, который еще в юности запер сердце на замок и выбросил ключ?